Глава 18. Оставался час до подъема. Рита открыла дверь и первое, что увидела, кроссовки мужа. Сам же Сережа крепко спал, широко раскинув руки. Рита аккуратно присела на краешек кровати, боясь разбудить спящего. Рядом с правой рукой лежал телефон Сережи и ее с девятью пропущенными вызовами. Последние около половины пятого утра. Видимо, тогда Сережа добрался и нашел телефон Риты на тумбочке рядом с кроватью. «Где ты была?» — проворчал сонным шепотом муж. «У Матвея!» — почему-то так же шепотом ответила Рита. «С Захаром!» — спохватившись, добавила она. «Ясно!» — Сережа приоткрыл глаза, дернул на себя Риту, посмотрел на экран телефона и удовлетворенно промурчал. «Все, спать!» У нас есть целый час, а если не ходить на завтрак, а сразу на тренировку, то почти три. Рита немного повозилась и неожиданно для себя уснула. Спать рядом с Сережей, неважно где, дома, на спортивной базе, в гостях. Было привычно и спокойно. Она проспала почти всю ночь, а чувствовала себя разбитой. Чужая спальня, запахи, еще и ребенок. А проснулась Рита уже к обеду. Сережи рядом не было. На столе стояла тарелка с пирожками из столовой и записка. «Не стал будить. Люблю». Пирожки Рита есть не стала, поставила в холодильник. Скоро обед. Сбегала в душ, наконец-то избавившись от постороннего запаха, который мучил ее, и отправилась в столовую. По пути встретила не кого-нибудь, а Скворцова. «А где мой блок сигарет?» – перегородил дорогу Скворцов. «Обойдешься», – только и ответила Рита. Не станет она покупать сигареты несовершеннолетнему. И даже не потому, что об этом может узнать Матвей Леонидович, а он узнает, а потому, что это недопустимо. Дети не должны курить, взрослые тоже. И в окружении Риты не было курящих. Так сложилось, но взрослые отвечали сами за себя, а дети нет даже если этот ребенок — Скворцов. «Как хотите, Маргарита Ивановна!» Скворцов ухмыльнулся и пошел к жилым корпусам, что-то насвистывая, демонстративно шаркая ногами. За столиком для персонала в столовой уже сидел серёжа. Он о чем-то разговаривал с Маратом и поглядывал в сторону своего отряда. Малышня ковырялась в тарелках, кто-то ел с аппетитом, кто-то нет подсовывая свои котлеты приятелям с хорошим аппетитом. «Привет!» – проговорила Рита и уселась за стол рядом с мужем. «Привет!» – кивнул Марат. «Привет!» – выспалась. Сережа улыбнулся. «Кажется, да. Отлично. Теперь можно и поесть». Сережа подмигнул Рите и налил супа. «Кормили на спортивной базе. Полезно, вдоволь и вкусно». Юные организмы на свежем воздухе при усиленных спортивных нагрузках ели много и с аппетитом. Рита тоже не отказывалась. «А что с Алешей?» — поинтересовалась Рита. «Фолликулярная ангина. Скоряки почему-то приняли за инфекционный мононуклеоз. Хорошо в больнице сразу сделали мазок на... Черт, забыл!» Сережа наморщился. «Эпштейна-бара, что ли?» — подсказал Марат его кажется кивнул сережа там все нормально а то бы загоняли проверками главное юлия павловна им говорит мол это ангина а тени в какую в общем у алешки и тонзлит хронический и аденоиды обычный питерский комплект ангной и не заболел лето прошло зря одним словом перерастет уверенно заявил марат куда денется — подтвердил Сережа и кивнул Рите, чтобы ела. — У меня частенько такие стручки в группах. Спортсмены из них так себе, но куда деваться, работаем с тем, что дают. — Егоршин твой, — кивнул Марату, — хуже был. Теперь на первенство города ходит. — Там папа-молоток, да и сам Вовчик тоже, — согласился Марат. Как к тренеру средних групп, к нему часто попадали Сережины воспитанники. Рита была согласна, алёша перерастет. Она сама в детстве часто простужалась. Наверное, еще поэтому мама бесконечно оберегала Риту, не выпускала лишний раз из дома, заставляла надевать шапку и шарф, даже тогда, когда другие уже вовсю форсились непокрытой головой. Была у Риты подружка в детстве, тоже болезненная. Ее так не оберегали, не контролировали каждый шаг. В итоге подружка почти перестала болеть к средней школе. А Рита умудрилась свалиться с Ангиной в 10 классе, в мае. Намочила ноги на экскурсии в соляные пещеры. Подружка тоже, но хоть бы хны. Тренировок после обеда не было. Малыши отправлялись на тихий час. Рита пошла с Сережей к реке. — Ты как домой добрался? — спросила Рита, вытягивая ноги на горячей мелкой речной гальке. — Автобус только в 9. — На попутках. — Как? Да просто ловил попутки. Кто-то соглашался до соседнего села или до поворота автостопом. — С ума сошел? Опасно ведь? — Тебе опасно, а со мной ничего не случится. — рассмеялся Сережа. — Мог бы посидеть в больнице. — Ну... Сережа сморщился, как от кислого. — Терпеть не могу больницы, ты же знаешь. А тут еще детская. В приемном покое знаешь, сколько детей? Ужас! Там ведь и травма детская, и инфекционка. Так что я свалил, как только с юридическими формальностями закончили. А Юлия Павловна? А что она? Она в больнице осталась с Алешкой. Я ей СМС кинул, что уехал. Не идти же в отделение. Потом они загорали. Сережа раскинулся на горячих камнях. Рита улеглась головой на его животе и наслаждалась солнцем, теплом, летом шумом реки, запахом цветущей лекарственной ромашки. Целое поле было недалеко от импровизированного пляжа, куда был запрещен вход воспитанником спортивной базы «Русский богатырь». Лишь на мгновение Рити стало не по себе, будто кто-то внимательно смотрел на нее. Она отмахнулась от этого чувства. Нервы.